Глава 33. Коронация. Саманта. Сердце бухало в груди, заглушая не только мысли, но и происходящее вокруг. Один удар, и Крис заявил о своем праве. Два удара. К разговору присоединился лорд Карвин. Три удара. И артефакт превратил меня в каменное изваяние. А ведь я не надевала брошь. Нужно было не оставлять ее в спальне, а избавиться растоптать каблуком или выбросить в окно. Впрочем, неспроста я снова забыла о ней, наверняка это очередное свойство артефакта. Все, что мне осталось, молча наблюдать за разворачивающимся представлением. Лорд Карвин наслаждался моментом триумфа, король равнодушно взирал на происходящее, и лишь один Натаниэль пытался достучаться до них. Я, Раз за разом пробовала сбросить окутавшую меня магию, но сколько ни пыжилось, ни один мускул не дрогнул. Неужели мы проиграли? Дошли до самого конца, но все же потерпели поражение. Ужасающая правда обухом ударила по голове. Криса убьют только ради того, чтобы завершить коронацию. И все это на глазах у других подданных. Искоса я глянула. на сидящую рядом пару. Черноволосая женщина беззвучно плакала, слезы катились по неподвижному лицу. И эта картина навевала ужас своей противоестественностью. Седовласый мужчина смотрел в центр зала и, судя по его хмурому взгляду, не одобрял происходящее. Гости, приглашенные на коронацию, стали такими же жертвами, как и мы с Крисом, лорд Карвин, ни на секунду не усомнился в том, что делает. А Артур счел подобное вполне приемлемым. Если понадобится, эти двое перешагнут и через собственных подданных, ведь на кону вовсе не благополучие Фроукса, а власть. Вкусившие власть никогда не хотят с нею расставаться. Вот только все присутствующие забудут об этом, а королевская семья продолжит творить злодеяния, Когда Карвин приказал стражу увезти Криса, грудь сдавила отчаяние. До этого нам фантастически везло, и, пожалуй, мы исчерпали лимит удачи. Или великий отец наказывал меня за то, что я так и не отправилась в храм? Было глупо рассчитывать, что нам удастся воплотить в жизнь столь рискованный план. Если бы Натаниэль сумел переубедить отца и дядю, но тщетно, а принц все еще не являлся королем, чтобы самому принимать подобные решения. Из горла рвались рыдания, но даже этой малости артефакт меня лишил. Внезапно почудилось, что правой ноги что-то коснулось. Моя голова была развернута влево и оставалось лишь догадываться. И все же в душе всколыхнулась надежда. Еще одно движение, будто кто-то потянул меня за подол платья, а затем принялся взбираться вверх. Я не могла шевелиться. но отчетливо чувствовала, что этот кто-то довольно тяжелый и, кажется, пушистый. Пушистый? Терри! В следующее мгновение кот добрался до груди и ударил когтистой лапой по броши. Ткань расползлась, обнажив нижнюю рубашку, но мне было все равно. Главное, ненавистный артефакт упал на пол, а я вернула себе контроль над телом. Невовремя повернувшийся стражник возмущенно вскрикнул, а Терри, не теряя ни секунды, прыгнул, в полете выпустив когти, и приземлился прямо ему на голову. Мужчина взревел от боли и, отшатнувшись, упал на замерзшую рядом леди. Артефакт — маленькое золоченое зеркальце — выпал из ее ладоней. И женщина истошно завизжала, внося сумятицу в происходящее. Придя в себя... Я бросилась вперед, расталкивая окружающих. «Крис!» С моими стражниками вполне успешно справлялся Терри. Его рыжий хвост мелькал то там, то здесь. А я должна успеть освободить дракона. Без него у нас вовсе нет шансов. Но я опоздала. Стоящий неподалеку маг разгадал мои намерения и вскинул руку. Один пас, и мою ногу захлестнула воздушная петля. Я рухнула на пол, не добежав до Криса, всего-то несколько ярдов. От досады ударила кулаком по полу и не поверила глазам. Дракон вдруг встрепенулся и выбросил из кармана артефакт. Не знаю как, но у него получилось. А вот Карвин такого явно не ожидал. На секунду на его лице отразился страх, а я злорадно улыбнулась. Даже боль в ушибленном колене отошла на второй план. Крис недобро усмехнулся, и в его ладони появился комок белого пламени. Дракон запустил его в мага, и тот, заголосив фальцетом, попробовал затушить огонь. Мне стало даже немного жаль его. Белое, истинное драконье пламя почти невозможно сбить. Остальные маги мгновенно сориентировались и переключили внимание на Криса. Воздушная петля исчезла, и я, наконец, поднялась и огляделась. Беспорядок в зале набирал обороты. Рыжий кот сводил с ума стражников, успешно ускользая от их лапищ и мелких заклинаний. А воспользоваться мечами, не задев гостей, они не могли. Все больше людей освобождались от влияния артефактов и помогали друг другу. В противоположном углу тоже завязалась потасовка. Я не видела того, кто отвлек стражников, но порадовалась. Сейчас нам пригодится любая помощь. Торжественная коронация и демонстративное превосходство Карвина превратились в балаган. Лорд попробовал было прошмыгнуть к выходу, однако дорогу перегородила испуганная толпа, а следом и превратившийся в человека Терри. «Уже покидаете нас?» — улыбнулся он. «Не спешите, а лучше гоните обсидиан». Оборотень, одетый в один сюртук, доходивший ему до бедер, явно позаимствованный у кого-то, не выглядел опасным. Одни волосатые босые ноги чего стоили. Однако упрямый блеск глаз давал понять, что он не отступится. Невольно я улыбнулась. Уж больно испуганным выглядел Карвин. Похоже, без своих артефактов он ничего не мог. Хорошо, что призрак остался без подарка. Решив, что Терри справится сам, я хромая поковыляла к Крису. Он бился уже с тремя противниками. «Если мне удастся отвлечь хоть одного из них...» Мельком отметила, что Натаниэль о чем-то горячо спорит с отцом. Не похоже, что разговор был приятный, но радовало то, что король не вмешивается в драку. Нам хватало и его магов. «Саманта, в сторону!» — рявкнул Крис. И я тут же рухнула на пол. В дюйме от щеки просвистела ледяная стрела, осыпав меня снежинками. во рту появился кислый привкус страха. Эдакая штуковина может и голову снести. Впрочем, моя задумка оказалась удачной. Пока Мак создавал новое плетение, Крис швырнул в него комком пламени. Он даже не утруждал себя заклинаниями, использовал чистую силу. Похоже, его огненная сущность порядком засиделась. Поднявшись, я вскинула ладонь, чтобы убрать упавшие на лоб пряди. и вдруг замерла. «Это еще что такое?» Мою кожу от запястья до плеча покрывала мерцающая серебристая чешуя. Я потрясла рукой, надеясь, что меня подвело зрение, но чешуя оставалась на месте. На ощупь она оказалась гладкой и довольно горячей. Нервно сглотнув, я покачала головой и решила разобраться с этим позже. Сейчас меня волновали вопросы поважнее, Тем временем Крис разобрался с магами. Удостоверившись, что я цела, он помог мне подняться, задержал взгляд на обросшей чешуей руке и посмотрел на короля. На скулах мужа заиграли желваки, а в его взгляде была бездна ненависти. Невольно я порадовалась, что мы на одной стороне. Не хотелось бы оказаться на пути у разъяренного дракона. «Держи!» — крикнул Терри и бросил обсидиан. Крис поймал камень, вновь запустил проекцию Хартии и спросил. «Так на чем мы остановились?» Король жестом прервал кинувшегося на помощь обгоревшего мага и улыбнулся. «Ты каким-то образом справился с артефактом и пятью магами, весьма похвально. Но ты же понимаешь, что я могу вызвать стражу, и тебя все равно скрутят». Крис пожал плечами и вскинул бровь с белесым шрамом. «Да, вы можете сделать так, как предложил Карвин. Но вы ведь понимаете, что время уходит. Вот-вот, минит годовщина создания мира, и тогда потоков магии не получит никто». Артур скрипнул зубами, и я поняла, что дракон угодил в яблочко. Еще немного, и смысла припираться не будет. «Правда, вряд ли его величество похлопает нас по плечу и отпустит с миром». «Скорее нас ждут тюремные казематы и казнь». Натаниэль кашлянул и многозначительно произнес. «Полагаю, нам ничего не остается, кроме как заключить перемирие». Артур бросил взгляд на наручные часы и с досадой посмотрел на сына. «Ты совершаешь ошибку, но именно я стану королем. Каждый заслуживает свои ошибки», — улыбнулся принц. Или ты передумал передавать мне престол?» Король молчал, не спеша отвечать. Кажется, он уже не был уверен в своем решении. Но других наследников у него не имелось, и рано или поздно ему придется сделать это. «Ладно», — зло выдавил он и вновь посмотрел на часы. «Если я сейчас не передам корону тебе, ритуал все равно не состоится, и потоки магии рассеются по всему миру». Натаниэль улыбнулся. Будто отец подарил ему благословение. Наверное, за столько-то лет он привык к его непростому характеру. Артур повернулся к Крису. «Но не думай, что драконам это поможет. Вас осталось слишком мало». «Это мы еще посмотрим», — пообещал Крис. В его зеленых глазах с вертикальными зрачками светилась решимость. Несмотря на испачканную и местами порванную одежду, он выглядел уверенно. настоящий правитель. Повинуясь королю, маги, с опаской посматривающие на дракона, принялись за работу. Пентаграмма вновь засияла, но на этот раз ровным зеленым светом. Не удержавшись, я шагнула ближе и зажмурилась от удовольствия. Теперь магия не ощущалась чем-то враждебным, не бушевала грозой под потолком. Напротив, она будто ласкала кожу, Артур и Натаниэль заняли места внутри звезды, но теперь рядом с ними стоял и Крис. А что насчет остальных раз Будет ли распределение потоков действительно честным, если их представителей нет в Пентаграмме? «Подождите!» — крикнула я и нашла взглядом Терри в толпе. «Ты тоже должен шагнуть внутрь». «Верно», — мгновенно поддержал меня Крис. «И нужно найти Гроу. Кажется, он единственный гном в замке». «Не нужно меня искать», — внезапно пробасил друг, выходя из-за спин гостей. Его волосы торчали в разные стороны, а борода выглядела так, будто ею протирали пол. «Я уже здесь». Так вот, кто помогал нам в дальнем конце зала, если бы Гроу не отвлек на себя сразу трех стражников, дракону пришлось бы куда сложнее. Неожиданно наши с Крисом предложение встретили аплодисментами, Я почти забыла об остальных гостях замка, а вот они, кажется, были на нашей стороне. Удивительно, люди поддерживали не нелюдей, ошарашенные, Терри и Гроу вошли внутрь пентаграммы. «А друзей среди лесного народа у вас случайно нет?» — выкрикнули в толпе. Нам и впрямь удалось собрать почти всех существ, что когда-то подписывали Хартию. «Увы!» — покачал головой Крис. кажется, они окончательно вымерли». «Пора», — поджал губы король, все еще недовольный происходящим. «Что ж, ему повезло больше. Лорда Карвина вообще привязали к мраморной колонне. Он напоминал муху, угодившую в паутину. А кляпом ему служил чей-то носок». Артур повернулся к Натаниэлю и поджал губы. «Сын, вряд ли ты знаешь, что делаешь». но я надеюсь, что ты станешь достойным правителем». Едва его величество снял корону и потянулся к принцу, как по залу промчалась волна теплого ветра. Он щекотал лицо и заигрывал с волосами, нырнул под подол юбки и пронесся дальше. Я улыбнулась. «Кажется, мне только что довелось познакомиться с потоками магии. Золотая корона, украшенная драгоценными камнями, опустилась на голову принца». Пентаграмма ярко вспыхнула, а замок содрогнулся. Ослеплённая, я прикрыла глаза ладонью и едва удержалась на ногах. Когда зрение вернулось, я вновь посмотрела вперёд, щурясь, чтобы разобрать случившееся. Сердце испуганно ёкнуло, но тут же успокоилось. Все мои друзья остались целы, лишь попадали на пол. Терри поднялся и, оправив сюртук, едва прикрывавший бёдра, отвесил шутливый поклон. Две леди, стоявшие поблизости, залились краской и отвернулись. Крис протянул руку на Таниэлю, и тот, мгновение помедлив, принял помощь. «Прости меня за обман, но иначе мне в замок было не попасть», улыбнулся дракон. «Я рад, что не ошибся в тебе». Тот пожал плечами. «Время расставит все по местам». «Но в следующий раз, будь добр, входи в замок под собственной личиной». «Договорились», — хмыкнул Крис. К Артуру подскочил стражник с расцарапанной до крови физиономией. С ненавистью глянув на Терри, он спросил. «Ваше Величество, какие будут приказы? В темницу их?» «Я больше не король», — напомнил тот. И сконфуженный стражник повернулся к Натаниэлю. Тот не стал корить его за оплошность и велел. «Лорда Карвина в темницу. Он подверг опасности моих подданных, а это недопустимо. Да и, кажется, давно пора проверить деятельность его артефакторов и драконьеров. С этого момента потоки магии, окутывающие наш мир, будут справедливо распределяться между всеми расами. Напряжение, сдавливавшее грудь, разжало тиски и глаза защипало от подступивших слез. Теперь все изменится, может быть, не сразу, да и легко не будет, но оно стоит того. У драконов появится будущее. Кстати, о драконах. Чешуя на руке исчезла, и ничего не напоминала о ней. Ни покраснений на коже, ни следов. Может, все это мне причудилось? Лорда Карвина увели, за ним ушел и король Артур. Гости, оживленно разговаривая, Тоже потянулись к выходу. Натаниэль о чем-то беседовал с Алексией, глядя на нее сияющими глазами. Великолепный тронный зал, который еще с час назад дышал величественностью, был разгромлен. Повсюду валялись обломки мебели и обрывки одежды. На стенах и полу виднелись пятна копоти, оставленные драконьим пламенем. Неплохо повеселились. Крис подошел ко мне, и пока я подбирала слова, просто-напросто сгреб меня в охапку и прижал к себе. Уткнувшись лицом в мою макушку, он облегченно выдохнул, не спеша разрывать объятия. Я всхлипнула, вцепившись в его плечи, и не веря, что все закончилось, мы справились. «Саманта», — Крис взглянул мне в глаза, — «зачем ты бросилась ко мне? Если бы тот маг пришиб тебя ледяной стрелой, я обратился бы драконом». и спалил к мраскам весь этот замок. «Я не могу потерять тебя!» Едва заметная дрожь в голосе мужчины сказала мне больше, чем он сам. «Но ведь все получилось!» — улыбнулась я. «Мне удалось отвлечь магов. Больше так никогда не делай!» — строго приказал он. Горло перехватило спазмом. «Больше?» — «Ребята!» — вмешался в разговор тери «Извините, что я вас прерываю в такой момент!» но вам не кажется, что лучше убраться из замка. Мы победили, но не хотелось бы случайно напороться на копье или выпить отравленное вино. Думаю, у лорда Карвина полно приятелей, которые окажут ему маленькую услугу». тери прав», — кивнул Крис. «Давайте-ка собираться. Будет лучше, если мы с Натаниэлем обсудим дела в следующий раз, когда я войду в замок как дракон». а не липовый вестрейский лорд. «Я уже собрал вещи, потому мне понадобится не больше десяти минут», — откликнулся Гроу. Я открыла было рот, чтобы узнать о Шарлотте, но вдруг послал мне предупреждающий взгляд, давая понять, что не намерен обсуждать эту тему. «Но куда мы отправимся?» — спросила я. «Можно ко мне?» — пожал плечами гном. «У меня есть дом на юге Фроукса». Думаю, к вечеру порталы заработают, а значит, дорога займет всего пару суток. — Отличная идея! — улыбнулся Терри. Всегда мечтал побывать в жилище гнома. Гроу с досадой посмотрел на оборотня и вздохнул. — Только посмеешь что-нибудь сломать. Я не посмотрю на то, что ты совсем недавно ожил. Возьму за шкирку и выброшу на улицу. Я улыбнулась. — Нет, эти двое неисправимы. Удивительно, но наши покои выглядели точно так же, как и прежде. А ведь столько всего произошло за неполные два часа. Я со вздохом посмотрела на шкаф, заполненный одеждой. Нужно запихать все это богатство в саквояже. Мы договорились встретиться с Гроу и Терри через полчаса в коридоре. Судя по тому, что оборотень вызвался помочь гному, они справятся еще быстрее. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Крис. Его внимательный взгляд задержался на моей правой руке. «Нормально. Тебе досталось гораздо больше. Лицо дракона покрывали мелкие царапины. Рубашка сияла прорехами. Я увидела запекшуюся кровь на боку. Нужно обработать рану. Крис поймал мою ладонь. Нет необходимости. Сейчас, когда я един со второй ипостасью, подобные раны затянутся сами собой. Давай лучше поговорим о тебе». «Я видел, как твоя кожа обросла чешуей. Как это произошло? И как долго?» «Все-таки мне не почудилось». Я растеряно пожала плечами. «Не знаю. Наверное, просто испугалась. Буквально в дюйме от меня пролетела глыба льда. Чешуя продержалась несколько минут. Точнее, не скажу. В тот момент я подумала, что зрение обманывает меня. «Саманта! Да это же просто отлично!» Крис широко улыбнулся и обнял меня. чмокнув в висок. «Для первого раза частичное обращение длиной в несколько минут — великолепный результат. Теперь я уверен, что один из твоих родителей был первородным драконом, ты унаследовала его кровь, даже несмотря на человеческую половину от второго родителя». «И что это значит?» — с опаской спросила я. «В душе уже разгорелась надежда». Но я боялась ошибиться». «Если моя догадка насчет магических потоков верна, и если развивать твою драконью сущность, то ты сможешь стать полноценным драконом». Я неверяще уставилась на него. «Я поднимусь в небо?» Мой голос дрогнул, и в ожидании ответа я прикусила губу. «Не могу обещать этого наверняка, но буду счастлив разделить с тобой ветер. Из тебя получится очаровательная серебристая драконица». Я улыбнулась и прислушалась к ощущениям. Где-то, глубоко-глубоко, послышался тихий вздох. «Драконица! Я уже чувствую ее!» «Да, впереди у нас долгий путь, но я приложу все усилия!» Глаза защипало и я всхлипнула. «Спасибо тебе! Выходит, ты все же не обманул меня! Твое присутствие и впрямь помогло моей ипостаси!» В глазах Криса промелькнуло удивление. «Обманул? О чем ты?» Я усмехнулась. «Ты ведь неспроста позвал меня с собой в замок. Наверняка подумал, что куда проще просочиться в ряды гостей, будучи с парой. Да и с отбором придумал удачно. Ты ведь сам сказал, что садовника никто не пустил бы в замок». Крис прищурился и шагнул ко мне. «Так вот, значит, какого ты мнения обо мне? Считаешь, что я воспользовался тобой? А я-то все никак не мог понять, «Почему ты бегаешь от меня?» «Да, прежде я думал выдать себя за прислугу. Но это было до того момента, как Терри обеспечил нас деньгами драконьеров. Даже будь я один, попросил бы Тони нарисовать мне бумаги какого-нибудь родовитого лорда». С каждой фразой Крис приближался ко мне и, договорив, остановился прямо напротив. Наши лица разделяло не более дюйма. Я могла рассмотреть искры пламени в его глазах, Я попятилась, но тщетно. Позади обнаружилась стена. Дракон положил ладони по обе стороны от меня, заключая в ловушку. Я дернулась, силясь вырваться, но Крис, проигнорировав жалкие попытки, спросил. «А ты, небось, думала, что я хочу развестись, когда все закончится? Ты не побоялась влипнуть в такую историю, бросилась к магам, будучи абсолютно беззащитной?» «Почему же ты не можешь поверить в то, что кто-то полюбил тебя?» «Я люблю тебя, Саманта. Ты, конечно, сводишь меня с ума временами, но я надеюсь, что мне не показалось, и ты тоже испытываешь ко мне чувства». Крис усмехнулся и добавил. «Если бы не личная трагедия Гроу и проблемы драконьего народа, мы выяснили бы это раньше. Но я должен знать сейчас, неужели ты хочешь расстаться?» В голове бушевал ураган мыслей, и я терялась в них, пытаясь вычленить главное — щемящая нежность, искрящаяся радость и талика удивления. Наверное, я настолько привыкла, что мне не везет, что не поверила, когда жизнь, наконец, улыбнулась. Решительно отринув сомнения я сказала, «Забудь о разводе, я хочу быть с тобой. Если бы не Гроу и Терри, что будут ждать нас прямо за дверью...» Я показала бы, насколько сильно. Крис резко сократил расстояние между нами, и его губы накрыли мой рот. Меня разом бросило в жар, сердце пустилось вскачь, а пальцы сами собой запутались в волосах дракона. Когда в дверь постучали друзья, мы все еще самозабвенно целовались. Пришлось разорвать объятия и заняться вещами. Глядя на мои краснеющие щуки, Терри открыл рот, чтобы пошутить, но передумал, едва взглянув на Криса. Вскоре все было готово. Я не собиралась носить эти платья, так что, не церемонясь, запихала их в багаж. Мы не стали привлекать слуг, и мужчины понесли вещи сами. тери позаимствовал одежду Криса. Она была ему слегка великовата, потому оборотень то и дело останавливался, чтобы поправить сползающие штаны. Гроу шагал мрачно, с нежностью прижимая к себе секиру. Замыкал процессию Крис, несущий сразу шесть огромных саквояжей. Теперь ему незачем было скрывать свою нечеловеческую силу. Мы спустились по длинной лестнице и обнаружили, что внизу поджидает принц. «Уже уходите?» — лукаво спросил Натаниэль. «Даже не останетесь на свадьбу?» «Алексия очень хотела видеть вас». «Вряд ли свадьба состоится в ближайшие дни». улыбнулся Крис. «Но я не откажусь посетить королевскую свадьбу». Молодой король кивнул и протянул дракону конверт. «Здесь приглашение для тебя и твоих друзей. Фроукс больше не закрытое королевство. Мы хотим видеть в Лейтане другие расы. Благодарю, ваше величество». Когда Натаниэль ушел, Крис взглянул на конверт и вдруг хмыкнул. «Здесь не только приглашение на свадьбу». Он вытащил лист бумаги, и на его лице появилось странное выражение «смесь радости и недоверия». «Здесь говорится о том, что драконы неприкасаемы. Конечно, людям понадобится время, чтобы привыкнуть, но, кажется, есть способ добраться до дома Гроу побыстрее». «Ух ты!» — Терри захлопал в ладоши. «Мы полетим на драконе!» Гроу побледнел. но, глядя на наши сияющие лица, сдался. «Что ж, так действительно будет быстрее». Сердце радостно застучало в предвкушении полета, а мысленно я усмехнулась. Даже если сама не поднимусь в воздух, Крис не откажется меня прокатить. И все же не верилось, что я снова испытаю эти ощущения. Небо притягивало меня. Когда мы вышли из замка, я почувствовала облегчение. «Все-таки жизнь леди не для меня». Я скучала по вкусу обычной похлебки, сваренной в котелке на костре, по любимым штанам и кинжалу в голенище сапога. Едва мы преодолели брусчатку, как позади раздался женский крик. «Подождите!» Гроу обернулся и растерянно спросил. «Вишенка, что ты делаешь?» Запыхавшаяся Шарлотта остановилась и посмотрела сверху вниз на гнома. «Исправляю ошибки». «Я не должна была молчать, не должна была отказывать тебе без объяснения причин». Женщина закусила губу и тихо призналась. «Я испугалась. Испугалась, что если останусь с тобой, то из-за нападок окружающих и давления родственников наша жизнь превратится в сущий кошмар. Наверное, я слишком слаба. Но ты должен знать, я беременна». Гроу открыл рот, а Секира... на мгновение выскользнув из внезапно ослабевших рук, саданула его по плечу. Ойкнув, гном вернул оружие на место и с надеждой всмотрелся в лицо Шарлотты. — Это просто невероятно! Ты уверена? — Великий отец! Как бы я хотел назвать тебя женой, чтобы ребенок родился в законном браке! — Можно считать это предложением? — сквозь слезы улыбнулась Шарлотта. — Я согласна! — Гроу просиял и вытащил бархатную коробочку. Надо же, он по-прежнему носил ее в кармане. Распорядительница протянула руку, и ее безымянный палец украсило кольцо. Несмотря на то, что будущая супруга возвышалась над гномом, он без труда подхватил ее на руки. «Люблю счастливые финалы», — умилился Терри и смахнул несуществующую слезинку со щеки. Я искоса посмотрела на оборотня. Он и впрямь был рад за друга. Но луковый блеск глаз давал понять, что спокойной жизни тому не видать. «Гном и человеческая женщина! Какой простор для шуток!» Мы с Крисом обменялись смеющимися взглядами. Я была уверена, что со временем дружба Гроу и Терри только окрепнет. Произошла небольшая заминка. Друг, только что вновь обретший любимую, не очень-то хотел расставаться с ней, но без него нам в его дом не попасть. В конце концов, леди Шарлотта засобиралась с нами. Даже когда выяснилось, что мы полетим на драконе, она не изменила решение. Ее даже собственная беременность не смутила. И она еще называет себя слабой. Поглазеть на дракона в королевском дворе собралась половина замка, вторая половина — совершенно случайно прохаживалась мимо окон. Не все смотрели на нас дружелюбно. Многие кидали презрительные или ненавидящие взгляды. Хотя преобладало в глазах людей изумление. «Еще бы! Дракон прямо под носом у короля!» Мои губы расползлись в улыбке. Я ответила дурацкий поклон зрителям. Повернувшись к Крису, выдохнула. Он был великолепен. Его рубиновая чешуя, сверкала в свете рассветных лучей солнца, а от мощи, скрытой в длинном теле и кожистых крыльях, захватывало дух. Внутри что-то отозвалось, и я вспомнила о заплатке ведьмы, которая прятала мою и без того неполноценную ипостась. Заклятие Эвы, потревоженное частичным обращением, держалось на честном слове. «Пожалуй, от него надо избавиться». Пусть драконьеры, как и ненависть к драконам, не исчезнут в один день. Пора положить этому конец. Воззвав ко второй половине сущности, я сдернула заплатку и облегченно выдохнула. Мне показалось, или запахи стали отчетливее, а зрение острее. Тряхнув головой, я рассмеялась и взобралась на спину Кристиана. За мной села леди Шарлотта, поерзала, привыкая, и замерла. Гроу присоединился к любимой и поморщился, устраиваясь на твердой чешуе. Терри похлопал дракона по боку и улыбнулся. «Ты уж постарайся не сбросить багаж вниз. Мы целых полчаса потратили, чтобы его закрепить. Представляю, как удивится какой-нибудь селянин, если сверху спикируется саквояж». Крис нетерпеливо рыкнул, и Терри поспешил занять свое место – Наверное, не очень-то приятно быть объектом столь пристального внимания. Кожистые крылья с силой разрезали воздух, и дракон медленно поднялся в небо. Начиналась новая эпоха.